Глава седьмая. Рабочий день Тионы Руфовны заканчивался в шесть вечера, но зачастую, по собственному желанию, она оставалась еще на несколько часов, чтобы завершить некоторые дела. Сегодня Тиона вновь задержалась, поэтому до девяти вечера Эвелина находилась дома в полном одиночестве. Вернувшись из школы, она доела вчерашний борщ, помыла посуду, сделала уроки и, посмотрев на отросшие темные корни волос, решила, что самое время их осветлить. Эвелина всегда красила волосы самостоятельно и уже имела обширное практическое знания в этой области. Она действовала уверенно. Соединить все необходимые ингредиенты, тщательно перемешать, а после аккуратно нанести на пряди, старательно избегая попадания на уже осветленные волосы. По сути, ничего сложного, особенно когда ежемесячно проводишь подобную процедуру. Единственная трудность — хорошо прокрасить затылок. Эвелине обычно помогала мама, но теперь пришлось мучиться с двумя зеркалами, что было не совсем удобно и практично. Красить одной рукой крайне долго. Да еще из-за неосторожности краска летела в разные стороны. Благо на Эвелине были потрепанные серые спортивные штаны и растянутая белая футболка матери. Их не жалко испортить. Девушка успела прокрасить половину передней части волос, когда на всю квартиру раздалась стрель дверного звонка. Эвелина рефлекторно повернулась к двери ванной комнаты и недоуменно нахмурилась. На часах полседьмого вечера мама предупредила, что вернется к девяти, а гостей никто не ждал. Неужели пожаловал кто-то из соседей? Эвелина решила, что может проигнорировать нежданного визитера, и он уберется во своясе. Однако последующая, непрекращающаяся трель звонка указывала на обратное. «Этот человек просто так не уйдет». «Вот же кому-то делать нечего». Раздраженно пробурчала девушка. Оставив кисточку в миске с краской, она поспешила в прихожую и посмотрела в дверной глазок. Эвелина приготовилась увидеть кого угодно — соседа, мошенника, полицейского, промоутера или троюродную тетку в пятом колене. Но обнаружить на лестничной площадке Луку — это единственное, чего она не ожидала. В голове Эвелины крутилась масса вопросов, которые она планировала задать сразу, как только откроет дверь. Но Лука ее опередил. Стоило девушке отпереть замок, как Лука беспардонно зашел внутрь, схватил Эвелину за плечи холодными руками и твердо проговорил. «Нужна твоя помощь». Эвелина изумленно воззрелась на Луку. Из-за мороза его щеки покраснели. На длинных черных ресницах блестели капли растаявшего снега, который виднелся и на черном пальто. Волосы парня были влажными, как после душа, и сильно пушились по мере высыхания. «Что?» — заикнувшись от удивления, тихо переспросила Эвелина. Лука выдохнул, беглым взглядом окинул квартиру и, словно у себя дома, без беззастенчиво переобулся в махровые домашние тапочки тионы которые валялись возле дверного коврика. «У нас на горизонте замаячила проблема. На план она, конечно, не повлияет, зато на отца еще как». Эвелина ошеломленно проследила за тем, как парень спокойно снял пальто, отряхнул от снега и бережно повесил на общую вешалку рядом с куртками. Даже муза. Человек, который с раннего детства считался частым гостем дома Эвелины и Тионы, никогда не была настолько бесцеремонной. Поведение Луки поразило Эвелину до глубины души и вообще сбивало с толку. Должна ли она что-то прокомментировать или лучше все игнорировать? Она не знала, как поступить, поэтому отпустила ситуацию и робко уточнила. Что за проблема? Лука пристально посмотрел на Эвелину, задерживаясь взглядом на промазанных краской волосах. «А у тебя разве не каждая минута на счету?» — кивнул он, изучая макушку Эвелины. «Мой рассказ долгий». Замечание Луки вынудило девушку вспомнить об осветляющей смеси. Состав был очень агрессивным, так что у Эвелины действительно была каждая минута на счету. «Передержишь — останешься без волос». Испугавшись за шевелюру, Эвелина бросилась в ванную комнату. Лука послушно последовал за ней. «Можешь рассказывать?» — мягко проговорила девушка и вернулась к покраске волос. Лука осмотрелся по сторонам. Помещение небольшое, но чистое. Бежевый кафель на стенах давно потрескался. Старая чугунная ванна из-за коррозии окрашивалась несколько раз. Раковина, унитаз и стиральная машина выглядели идеально, но в то же время было заметно, что они исправно прослужили лет 15. В тесном пространстве высокий и подтянутый Лука смог найти себе место лишь на стиралке. Та возмущенно хрустнула под весом парня, но, к счастью, осталась цела. Эвелина выразительно взглянула на одноклассника, но тактично промолчала. Сейчас ее заботила затылочная зона, которую требовалось прокрасить быстро и осторожно. Сделать это одной рукой чрезвычайно сложно. Лука неодобрительно покачал головой при виде несчастных потуг Эвелины и забрал из ее рук кисточку вместе с миской краски. «Не волнуйся, все сделаю по красоте», — заверил он, и уверенными мазками принялся наносить краску на отросшие корни. Эвелина замерла. Одна только мысль о том, что Лука мог по собственному желанию красить волосы какой-то девушки, звучала дико и походила на выдумки. Ведь он даже близко не подпускал к себе девчонок, не говоря уже о том, чтобы оставаться с кем-то наедине в интимной обстановке. Однако сегодня это произошло. Прямо сейчас. В ее квартире. С ее же волосами. Чего сама Эвелина никак не могла принять. Все смахивало скорее на шутку, нежели на реальность. Напряженно наблюдая с помощью зеркала за движениями Луки, она пыталась увидеть хотя бы крошечное подтверждение собственных опасений. Но ничего не было. Лука с искренним воодушевлением увлеченно красил отросшие корни Эвелины. И, судя по завораживающему блеску в голубых глазах, парню весьма нравился процесс. «А ведь намного проще, чем я думал», — признался парень и слегка улыбнулся. «Может, и мне бахнуть в блонд». Лука аккуратно взял прядь волос Эвелины и приложил к своему лбу, формируя небольшую челку. Платиновый цвет волос практически сливался с кожей Луки, но удачно подчеркивал голубые глаза, придавая образу неповторимую изюминку. «По-моему, неплохо смотрится», — отметил парень и повертел головой для лучшего обзора. Эвелина оценивающе взглянула на него. Платиновый оттенок оригинально гармонировал с острыми чертами лица и светлыми глазами, но черный цвет лучше подходил Луке. Он создавал контраст с бледной кожей и делал взгляд голубых глаз поистине пронзительным и поистине незабываемым. «Да», — согласилась Эвелина, — «но с черным тебе лучше. Этот цвет подчеркивает твою красоту». «То есть с черным цветом я выгляжу привлекательней?» «Да». «Значит, сейчас я выгляжу на все сто?» «Да». Лука довольно улыбнулся и с вызовом взглянул на отражение Эвелины в зеркале. Их взоры пересеклись. Первые несколько мгновений девушка не понимала, почему в чужом взгляде мелькало озорство, а на губах Луки играла шкадливая улыбка. Вроде бы за короткий промежуток времени ничего не произошло. Однако неведение длилось недолго. Эвелина осознала, что буквально пару мгновений назад открыто назвала Луку красивым и сказала это прямо парню в лицо. Ярко-розовый румянец вспыхнул на щеках Эвелины, а следом запылали шея и грудь. Сердце, как пойманное в клетку птица, взволнованно затрепыхалось. Эвелина мысленно прокляла свою честность и смущенно уставилась на раковину. Лука ухмыльнулся, продолжая прокрашивать волосы девушки осветляющей смесью. «Ты хотел что-то сообщить?» Застенчиво напомнила Эвелина, желая как можно скорее избавиться от повисшей в воздухе неловкости. К счастью, Лука охотно подхватил новую тему для разговора и, усердно прокрашивая отросшие корни одноклассницы, начал рассказ.